559. Архат, устремлённый в будущее, живёт в особом мире действительности, напряжённый магнитными энергиями сфер, должноствующих когда-то стать земною явью. Это напряжение сфер зажигает сознание приближающихся к нему, сообщая им пламенные устремления в будущее и убеждая их в его реальности. И особые дела творятся около идущего Архата Магнит будущего действует напряжённо, давая силе Архату творить в име грядущую. Можно сознательно умножать эту силу, яро устремляясь в будущее. Личное явление минует Архата, потому элементов личных построений нет в его сознанье. Это даёт построению его особую убедительность. Магнетизм убедительности действует мощно. Нити будущего сплетаются из подручного материала. Используется все могущее восходить и все годное для постройки. Далекие семена будущего огненно цветут в пространстве, увлекая за собою способные сотрудничать с сознанием. Архат пламенно двигается вперед и в движении своем уподобляется устремленному вечно. Живите в будущем, и яд настоящего не коснется вас. Как можно миновать самое тяжелое время? только яро устремляясь в будущее, так, устремляясь, приобщаетесь к миру моему. Входите в его орбиту воздействия, ибо мир мой от будущего. Что могу обещать вам в настоящем, когда даже центры ваши не проснулись и огненное тело не оформлено, но в будущем это ваше неотъемлемое достижение. В будущем будете иметь все, к чему устремлен Дух, и к чему устремляется ныне, надо осознать мощь этого магнита. В Солнечной системе есть цепи миров, несущихся в будущее. Иерархически присоединяемся к великому космическому движению и включаемся в мировой поток, когда Дух принимает эволюционные законы устремления к стремящимся сферам огня. Надо оставить обычное мышление, толкущееся на месте. Завешено безпредельность, весь космос устремлён в будущее. Присоединяясь к этому движению, исполняя веления высшие и следуем закону, никакие местные или даже планетные явления не могут остановить мирового движения. Космическая волна может сместить не только отдельного человека и народ или континент, но даже целую расу и целую планету, если будет явлено сопротивление, задерживающее эволюцию. отсюда и взрывы. Мышление Архата достигает космического размаха, и личный тонет в пространственном океане. В высших огненных сферах нет места личности, нет места самости, нет места обывателю, но есть человеческому духу, который душу свою потерял, чтобы обрести ее пламенно преображенной в сверхличную бессмертную индивидуальности.